Лезвие облачного клинка встретило горло медленно летящего белого волка. Грозовые облака встретились с белой искристой шерстью князька. Быстрое и холодное лезвие раздвинуло снежную шерсть, врезалось в челюстную жилу, взрезало кровеносный сосуд на шее, рассекло мышцы, переломило хребет и вышло на свободу, омывшись в волчьей крови. Обессиленный агин покинул раздавленное время. Обезглавленное тело волка лежало перед ним на снегу, бессмысленно судорожно суча лапами. Шейная артерия послушно выплевывала на снег ненужную кровь. Голова зверя стоящими вверх ушами лежала рядом, в двух шагах от тела. Из раскрытой пасти сочилась черная липкая жидкость, Алое сияние глаз становилось все более трудно различимым. "Твоя взяла", сказал волк. Эгин едва разобрал слова. В этот момент из обезглавленного тела выползла крохотная ледяная змейка с розовой полосой на спине. Змейка затаилась, опасливо глядя на Эгина, склонившегося над отрубленной головой князька. Затем, улучив момент, она сползла со стремительно коченеющего трупа и вёртко шмыгнула в сугроб. Живой? А вы как думали? С вызовом отвечал Исмар. Я уже не знал, что и думать. переводя дыхание, сказал Эгин, однако прятать меч в ножны не спешил. Справился сам. Справился, с гордостью отвечал Смар. Костер с таранями Смара горел очень ярко. От его тепла весь снег на поляне близ Искаря растаял, из-за чего Эгин не смог определить по следам, насколько близко подбирались к костру волки. Верно вы говорили, трусливые это твари. А как они от углей разбегались, я одному прямо в глаз засадил, тот-то он песню затянул. Покойник из гроба выпрыгнул бы, ликовал Исмар. «Ну ты и горазд хвастаться, широко улыбаясь герою, Эгин уселся на кучу сухого валежника. А звал меня чего? Я? Да не звал я вас, зачем? Был же уговор, без крайней опасности вас не беспокоить. Да ладно, заливать, отмахнулся Эгин. Со слухом у меня все в порядке. Со слухом у вас может и в порядке, нахмурился Исмар. Да только не звал я вас, не звал и все!» Гигн аж присвистнул. Уж больно пугающей показалась ему догадка. В нее и верить-то не хотелось. Послушав Смар, серьезно начал он: "Мне нужно знать точно, кричал ты мне или нет? Землю есть прикажете?" Смар был очень уязвлён недоверием Эгина. "Я не маленький, чтобы чуть что за нянькину юбку прятаться. — Твое счастье, что до земли не докопаешься", предельно серьезно сказал Эгин. Эгин вспомнил, как тот же самый немаленький маленький Эсмар умолял не бросать его в одиночестве возле костра. Но он промолчал. Герой имеет право чувствовать себя героем, даже если ему еще не исполнилось двенадцать. Так или иначе выходило, что Эсмар не врет. а это значило, что те крики Эсмара, которые слышал Эгин, сражаясь с волком-князьком, были умелым наваждением, рассчитанным на то, что Эгин заспешит назад к костру, подставив зверю перевёртушу свою уязвимую спину. Весьма колдуны в из Земляхоренской заключил Игин, ругая себя за то, что так сильно недооценил внезапную ночную опасность. Шутка ли? Морочить аррума. А что разве кто-то кричал? Насторожился Исмар. Ерунда, Исмар, ерунда. Мне просто почудилось, сказал Игин, но объяснять, что именно когда ему почудилось, не стал. Зачем пугать и без того насмерть перепуганного героя? Волки больше не появлялись. Лишь где-то в темноте комнате сова, лосова, да потрескивали на морозе сухие ветки. Эгин и Смард дремали возле Искари. Как вдруг сквозь сон Эгин различил звуки лошадиного ржания, «Неужто у что снова нана. Эгин вскочил. Тут же проснулся Эсмар, подтверждая старый тезис о том, что страх лучшее средство от сонливости. "Пойду еще раз попытаюсь счастье", сказал Эгин. "Может, успокоилась, дура". На сей раз факел он с собой не взял. Против оборотней факел все равно не подмога. Тихо ступая, Эгин отошел от костра. Его глаза медленно привыкали к призрачному освещению леса. Очень скоро он приблизился к заснеженному тракту и остановился, облокотившийся ствол вековой сосны. Лошади нигде не было. Зато по тракту ехали сани, запряженные махнаты коренастой кобылкой. Сани шли с трудом. Ямщик одетый по местной моде в шубу из рысьего меха и шапку с двумя лисьими хвостами на душами, то и дело хлестал несчастную лошадь кнутом. Лошадь отчаянно ржала, но идти быстрее, чем шла, было просто не в силах. И все равно сани двигались с такой скоростью, которая наня и не снилась. В этом не было ничего удивительного. Северные кони умели ходить по снегу в отличие от пиннаринской неженки нана. Пошла засранка. Что ты ползешь, как мертвая!» — приговаривал ямщик. Это знакомая картина, какими полнятся все зимние дороги от нелета до Северной Лезы, весьма обрадовала Эгина. В конце концов, это был первый человек, встреченный им с того момента, как они утром свернули на Судетский тракт возле заброшенного лесничества. "Эгей, мужик!" заорал Эгин со всей возможной прытью, скача по сугробам к выходу на просеку. "Подожди, дело есть!" Услышав голос Игина, мужик натянул поводье и остановил лошадь. Кнут, однако, откладывать он не спешил. В самом деле, что хорошего можно ожидать от деловых встреч в зимнем лесу? "Доброй ночи", начал Игин, приблизившись к саням на расстоянии, с легкостью преодолеваемая голосом, но не кнутом. «Ну, добрый. Я и мой слуга попали в беду, нам нужна помощь. Не мог бы ты довести нас до малых пней?" Так это же в другую сторону. Как это в другую сторону? Да так. Возле лесничества надо было вправо забирать. А указатель на что? Там ясно написано было: "В малые пни сюда". Да кто ж на указатель это смотрит? Дорогу знать надо. В словах ямщика была посконная крестьянская правда. И не хотелось спорить. Хотелось ему одного увидеть сейчас перед собой того выродка, что перевернул указатель. А может, я его уже и видел сегодня? Пришло в голову Эгину, когда он вспомнил об оборотне-дроне со змеиного брода. Хорошо, ну а куда эта дорога ведет?» Там тупик. ямщик махнул перед собой рукавицы. А в тупике что? Замок моей госпожи. И как зовут твою госпожу? Госпожа Еля. Благородная? «Еще какая благородная? Из самой Суйдет баре свататься так и ломит. «Довезешь нас туда? Не, не довезу. Сами езжайте, коли охота есть. Не на чем нам. Одна лошадь от волков взбрендила, вторая еще вчера вечером околела. Так то ваша там лежала, что ли? Побеселевший ямщик кивнул головой на дорогу за своей спиной. Наша только кости и лежат. Ох и почистили ее серые. Ямщик потер ладонью а ладонь, словно бы радовался волчьей удаче. Вот и я говорю, довезинов к своей госпоже, я хорошо заплачу. Довести-то я могу, а что толку? Как это что толку? Удивился Эгин. Мы там переночуем у твоей благородной госпожи, а утром уедем. За деньгами дело не станет. Да положить моей госпоже на твои деньги и наземец, беззлобно заметил имщик. У нее своих столько, что она ими до Судеты дорогу может замостить.